Погода стояла замечательная, словно бы изо всех сил приглашая совершить легкую пешую прогулку. Слава богу, на этот раз я вышел за ворота своими ногами, а не в солому, как украинское сало, перевозимое контрабандой из Харькова в Москву. Верный Митя гордо шел рядом, покачивая взятый на прокат оглоблей и отважно демонстрируя каждому встречному поперечному готовность защитить мою милость, живота не жалеючи. Ага, обычно живот он не жалеет, когда ест. Бабка вообще считает, что мы на одной его каше разоримся скоро. В чем-то верно, в чем-то нет. Своё крохотное жалование Митя честно отсылает маменьки в деревню, а в отделении работает за четверых, так что все компенсируется. Единственный минус так это то, что идти пришлось окольными путями, не главной улицей через базарную площадь, а вдоль стены – огородами. Так, конечно, вдвое дольше, но зато хоть приставать не будут. Вышли через западные боковые ворота, стража успела попрятать кружки с пивом, но у нас все равно были другие, более важные дела, чем разборка фактов о недопустимости распития спиртных напитков на посту. Я подмигнул Мити, чтобы взял на заметочку, и, больше ни на что не обращая внимания, вышел за пределы городских стен». Настроение было бодрое и даже радостное, я почему-то был уверен, что глава нашего экспертного отдела найдет какие-то волшебные свойства меча-кладенца, и это позволит нам изменить расстановку сил на переговорах с Кощем. И хотя лично на меня этот так называемый кладенец не произвел ни малейшего впечатления, но раз было затрачено столько сил, чтобы его украсть, значит этот предмет все-таки имеет свою ценность. Мы вышли к перекрестку, нашли указатель, как и было сказано стрельцами, повернули направо и уже через полчаса вышли к лесу. Митя, как всегда, желая порадовать меня новой деревенской историей, нес очередную душесчипательную чушь. Я уже не особо вслушивался, но ему это и не нужно. Он у нас и без зрителей может для себя самого полновесный моноспектакль разыграть». Тут ему сосед и говорит, деск ти Петрух, соседнее село, есть там Мельникова дочка Катеринка, дюж красивая и приданого за ней дадут немало, вот только характеру есть, ей словно ложка перца в манной каше, к ней многие сватались, да к она одному парню из города башку его войны же была лайкой проломила». Но и наш Петруха оказался нелыком шит. Батюшки ее, Баптиста, на Могарыщ сунул, да сам на хромой кобыль, в лохмотьях, пьян как сапожник, на венчании заявился. Священников затпнул, пономаря вином окатил, а Катерину обалдевшую прям при всех всю за заднее место облапал. А посляк говорит, как по-описанному «Теперь она имущество мое! Мой дом, амбар, хозяйственная утварь, мой конь, осел, мой вол, все что угодно!» «Смотрит Катерина, а что делать-то? Надо ведь как-то с этим Хамлом жить, раз уж венчано!» Я автоматом кивал, потому что сюжет вновь казался безумно знакомым. Но если я опять укажу, что и тут мы имеем дело с вольной интерпретацией бессмертного Шекспира, Митька до конца недели нудеть будет, что это их народная живописательная история, а мой англичанин – бесстыжный варюга, тырящий все у простодушных сельчан. Поэтому проще сцепить зубы и не слушать. Однако проще не всегда значит легче. И пошла у них развеселая жизнь. Она ему слово, он ей два; она ему брит, он ей стриж; она в лес, он по дрова; она спать, он песни петь; она есть, он пить; она в дом, он из дому. Так вот и отучил он Жанну привередничать. Все, коротко спросил я. На роль да, а что? Называется украшение строптивой? Нет, усмирение сварливой. Все же яйца только в профиль. «Опять что скажете, что ваш Шекспир я эту историю давно написал?» – мигом догадался он, набычившись и раздувая ноздри. «Ну, по крайней мере, что-то очень похожее. Вечно у нас деревенские городские все ташут». «И не говори». «Чего?» «Заткнись, пожалуйста», – строго попросил я, потому что, кажется, мы пришли. Лесная тропинка вывела нас к небольшому бревенчатому мосточку без перил, стоящему на крепких дубовых сваях над быстро текущей рекой. Видимо, название Смородина, неширокая речушка, получила именно за цвет воды. От темно-синего до черного. Даже на первый взгляд чувствовалось, что глубина здесь немалая, да и течение сильное. С той стороны моста тропинка сворачивала в лес. В общем-то, действительно идеальное место для обмена заложниками или какими-нибудь иностранными шпионами. Мост был не новый, но основательный. По такому хоть камаз пускай, он и не скрипнет. Вот, конечно, было бы здорово, если бы как-то так исхитриться, чтобы царевна перешла на нашу сторону, и в тот же миг под гражданином бессмертным рухнули бревна. Образ смешного пящего злодея в черных доспехах, уносимого суровой рекой, вызвал улыбку. «Митя», – после секундного размышления спросил я, – «а этот мост может вот так вдруг взять, да и упасть?» «Это да. Навряд э -э, ли». «Ну, а если я очень-очень попрошу?» «Намек понял», – кивнул он, лег пузом на мост. И опасливо свесившись, опустил золотую голову вниз. Ну дык, что тут скажешь? Опоры дубовые крепкие, расшатать не получится. А ежели подпилы делать, то я так думаю, с полгодь пилить будем. А если порох?» Ну про то вы лучше у Еремеева проконсультируйтесь. Вернул Митяй умное словечко. Однако, ежели, по-моему, дык с трех бочонков в пороху так рванет, что лететь тому мосту до городу Стамбулу, их нему подишах прямиком поперек тюрбана и из-за того инциденту быть войне. Митя, я за шиворот втащил его обратно. У тебя кровь в голове прилила. Несешь всякую ерунду? Ну при чем тут турецкий подишах, а? Я знаю, задумался он. Просто картинка эдкая с продолжением у меня в уме нарисовался. Где нарисовалась? В уме. А еще раз где? Да ну вас, Иванович, обижает сироту почем зря. А я, между прочим, у дьяк Фильки читать выучился. Помню, кивнул я. 32 буквы, 32 ругательства. Я Груздеву Филимону Митрофановичу за его авторскую методику азбуки с матом давно собирался административный штраф выписать. Ладно, пошли. Что у нас на той стороне? Мы перешли через мост и метров на сто углубились по тропиночке в лес. Ну, собственно, все то же самое, как и на нашей стороне. Березки, осины, елки, густой смешанный лес. Спрятать десяток человек в засаде, конечно, можно. «Но смысл? Спрячешь близко, будут заметны. Спрячешь поглубже, так они сами ничего не увидят, и пока на крик о помощи не выберутся, меня уже убьют десять раз». «Должен признать, что Кощей Кирдык Бабаевич действительно выбрал идеальное место для переговоров и обмена заложниками. И он придет сюда именно сегодня, чтобы мы не успели подготовиться». Задумчиво бормотал я себе под нос, оценивая безысходность ситуации. «Итак, мы слева, Кощей справа. Я иду на мост, мне навстречу царевну Марьяна. Допустим, я хватаю ее, бегу и получаю копье в спину. Что потом? Я труп, царевна, надеюсь, тоже. Но она -то сама виновата, меня за что? Я против. Значит, срочно нужен другой вариант». А дозвольте мне жизнь положить за любимое отделение, встрял Митя. Я вот ваш форму милицейскую надену, фуражечкой сверху накроюсь, да обмен произведу. Небось, не признает сразу Кощей. Может, он произведет дня плохо видит, а? Ай, спасибо, Митя, ты настоящий друг. Сентиментально прокашлялся я. Но не прокатит. Ты меня выше на две головы, и размер у меня сорок восьмой, а у тебя, я как полагаю, 56 шестой. В общем, тебе мою фуражку, если только на одно ух повесить. Но так редко кто носит, поверь. Думаете, узнает он меня? Узнает. Однако за готовность к самопожертвованию выражаю благодарность от лица всего отделения. А медаль? Митя, не борзей. Уловил, осознал, не борзею. А хоть плюшку у бабушки Иги попросить можно? Плюшки ему Ига, сама она вешает, У нее это дело никогда не застревало. Я снова попросил нашего младшего сотрудника не отвлекать меня глупыми разговорами и вновь с головой ушел в невеселые размышления. Все методы борьбы с террористами и спасения заложников, известные мне, в этом времени не срабатывали. Никаких идей, как обмануть закоренелого злодея, вызволить царевну и, главное, спастись самому, не было. Ни на еремеевских стрельцов, ни на царскую гвардию особо надеяться не стоило. И отнюдь не по причине их боевых качеств, и те, и другие за меня в бой пойдут, не раздумывая. Просто боя как такового не будет. Кощей реально серьезный противник, и ему покрошить всех наших, на раз-два плюнуть, растереть, пойти дальше и не оборачиваться. В самом Лукошкине ему воли нет, он отца Кондрата боится. Да и вообще на нашей земле активно не лезет, все больше бьет чужими руками, из-под тишка. Увидит, что я не один, просто отменит встречу, не придет. И как тогда спасать царевну? Вообще непонятно. Хотя есть шанс, что против присутствия Еги и Митии Кощей возражать не станет. Ему тоже нужны свидетели его победы. Да и случая покуражиться он не упустит. И того настроя он один. Как понимаете, расклад не в нашу пользу. Будем надеяться, что ига хоть чем-то порадует. Все-таки она полдня провела за экспертизой меча. Чуть ты смурной, Никита Иванович?» Честно пытаясь отвлечь меня от грустных мыслей, подал голос мой младший сотрудник. «Может мне вам песенку какую спеть, а еще одной историю веселой побаловать?» «Спасибо, я ценю, честно. Но петь не надо. Еще услышит кто, решит, что мы пьяные». «А я ему в глаз». «Добрый ты, Мить. И главное, вежливый. Давай лучше к делу». Я привычно перевел его энтузиазм в более мирное русло. «Скажи-ка лучше, где у нас женихи? Павлинашвили и этот, как его, азиат?» «Бельденбек. Да вроде бы все там же, в кабаке. Из города их выпускать не велено, а сажать покуд не за что. Да и бесы у нас в порбе прописались уже». Бабуль на них не нарадует, все внутри вылезли, починили, поправили. Я так думаю, может, не сразу их на каторгу отправить, а? Пусть сначала баньку починят, крышу перестельты и печь почистят. Тоже вариант, почему бы и нет, не задумавшись, признал я. Труд исправил многих преступников, придержим гастарбайтеров до понедельника. В отделение вернулись примерно через час. Мы спешили, поскольку у меня никакого толкового плана так и не сложилось, а надежда на игу вполне могла оказаться эфемерной. Хотя лично я на тот момент верил в бабку как никто. «Что-то серьезное произошло за наше отсутствие?» «Никак нет, батюшка шестой, вы его, да!» – гаркнули еремеевцы в уворот. «Все в наилучшем виде, тишь, покой и общее благоденствие!» Уже приятно. Митю я развернул сразу же, дав задание найти женихов и передать, что в принципе они свободны, могут возвращаться к своим, пока еще во что-то здесь не вляпались. «Бабуль, я вернулся!» Ответа не последовало, хотя яга, несомненно, была дома. В желудке неприятно похолодело. Я толкнул дверь в горницу и все понял. На столе лежал меч, дымились только что потухшие свечи из глиняной крынки с молоком выглядывала испуганная лягушка, а за столом, скучающе подперев рукой щеку, сидела глава нашего экспертного отдела. В свободной руке у нее был полупустой граненый стакан. Выпили. Ничего у меня не вышло, ни китушка. В тоскливых глазах нашей эксперт-криминалистки блестела жалобная слеза. «Старая я стал, ничего не помню. Дур, седая, бесполезная. Не нашла я у ентового меча никаких свойств волшебных, тайн заветных, чудес дивных. Нету их». «Ну нет, значит нет», – пожал плечами я. «Однако это не повод впадать в депрессию и заливать горе алкоголем». «Ой-ой-ой, ты меня еще и учить будешь? Тебе налить соколик? А?» Нет. А за компанию? Я ж говорю: Ты меня уважаешь? Совершенно по-гороховски выгнала бровь бабы-яга. Пришлось силой отобрать у нее стакан и убрать бутылку с настойкой обратно в шкафчик. До заката оставалось четыре часа, вполне успею разобраться с делами, собрать опергруппу, пусть даже не полным составом, и надо отправляться на место встречи, подобно отважному Володе Шарапову. Страха не было, поскольку мы уже не раз встречались с гражданином бессмертным. Я почему-то был уверен, что он сразу меня не убьет. Неинтересно. Вот заточить в подвалы глубокие, в тюрьмы каменные, заковать в кандалы железные, морить голодом, мучить холодом... Фу, уже начал говорить, как наша бабка. Никитушка всхлипнул у меня за спиной. «Ты по-любому-то один не ходи, возьми меня с собой». Да и Митенька шибкабельц, если его в отделении оставим. За час протрезвейте. А то. Вон, грибочки мухоморовыми закушу. И, и ежели не помру, да и будто как новенькая. Я махнул рукой. У каждого свои методы опохмелки, и бабки на рецепты порой творят чудеса. Так что пусть лечится как хочет. Хоть мухоморами, хоть цианидом, хоть кефиром с соленым огурцом. Я вызвал Еремеева, бегло объяснил ему ситуацию и попросил приложить все силы, чтобы горох не полез за нами на смородину. Фома поначалу заортачился и даже обиделся, что его самого не берут. Пришлось взывать к здравому смыслу и чувству долга. Сошлись на том, что ежели через три часа мы не вернемся, то он вправе поставить свою сотню под ружье и пешим ходом идти на Лысую Гору мстить. «Но это вряд ли. Скорее всего, мы просто произведем обмен. Вернем царевну, а потом вы элементарно отобьете меня у кощей «Добро. А он тебя, это, не казнит смертью лютой безвременный, сразу как мост перейдешь?» «Не волнуйся, Фома, не казнит. Захочет поиздеваться, морды построить. Я ему тоже подыграю, поплачу там, попрошу не убивать». В общем, думаю, дня два он меня точно промурыжит, а там вы подоспеете, я скажу спасибо за гостеприимство и домой». «Ах, смотри, Никита Иванович!» Еремеев по-братски приобнял меня на прощание. «Я тебя уже разок хоронил, второй раз не хочу и не буду». Я молча пожал ему руку. В глазах Еремеева было честное обещание набить морду этому скандальному кощею, ежели я опоздаю с возвращением хотя бы на пять минут. Приятно. Если помните, у нас с ним не сразу заладилось, мы даже подрались, было дело. Потом как-то притерлись, приняли друг друга, приняли такими, как есть, и, в общем-то, неплохо сработались. Я никогда не давил на него начальственным авторитетом. Фома честно закрывал меня своей спиной от любой опасности. Вроде, конечно, такого уж повода и не было, но сам факт... Он же еще и своих подчиненных стрельцов также строит. Парни даже в его отсутствии слушают с меня, как родную маму. «Митя еще не пришел?» «Сами ждем. Гоните его сразу ко мне», – попросил я, – Но именно в этот момент в ворота вломился Митька, встрепанный, запыхавшийся, но ну, вроде бы, вполне довольный собой. Что лично для меня всегда подозрительно. Нашел женихов? Спросил я, подманивая его рукой поближе. Наш младший сотрудник кивнул, в затылке, и как-то не особо резво попрыгал ко мне. — А чё, изволите, батюшка сыскной воевода? — Мить... Мои нехорошие подозрения только крепли. «Я тебя отправил с поручением найти граждан Павлинашвили и Бильдембека, передать им, что они вправе покинуть город. Царевна Марьяна на них не повелась, так что...» «Ну так не сомневайтесь, обоих нашел в кабаке у Вениаминовича и все как есть им передал». «И?» «Чегось?» «Митя...» «Не издевайся, пожалуйста, у меня настроения нет». «А у вас его никогда нет», – обиженно вздохнул он, но я показал ему кулак. «Чего вы сразу-то? Нашел я ханского сынка и кавказского князька, все передал, поговорил по душам, ну, чтоб сваливали от греха, про царев Марьяну и не думали. Они выпили из горя, ну и пошли». «Куда?» Уточнил я, хотя задним умом понимал, что это вопрос лишний. Какая, по сути, разница, куда и когда они направятся? Лишь бы у нас под ногами не путались. Неважно. Ладно, ты молодец. Запрягай кобылу. Через полчаса мы выдвинемся на смородину. А бабуленька-ягуленька с нами ли? М да не очень-то уверенно ответил я, поскольку пять минут назад бабка была никакая. Опять нагнетаю. Нервы, нервы, нервы. Нет, видимо, я все-таки не так спокоен перед предстоящей встречей с кощей. Как ни верти, но он неадекватный тип. Кто знает, чего от него ждать в данный конкретный момент. Может, то зеркало ему досталось в подарок от мамы. Или оно очень дорого стоило, или еще что. Митька вальяжно потягиваясь ушел на конюшню, а за моей спиной скрипнула дверь. На кролечко шагнула яга. «Я готов, Никитушка!» «Ой!» Моя домохозяйка смущенно прикрыла ротик ладошкой. Ах, прости, прости, старую, больше не повторится, клянусь к стеной ногой!» «Весомо», — согласился я. «Хотя, конечно, и не представляю, как она была намерена расплачиваться по счетам в случае чего». «Пора уж, Соколик, а?» «Пора», — Митя запрягает. «Ты б меч из горницы прихватил!» «Хоть он, с моего взгляда, железяк бесполезная, однако же он был нужен. Может, выдастся сыграть на ентом деле, и чего не есть полезного выторговать?» «Я не стал спорить. Если Яга чего-то не знает, но подозревает, пусть и безо всяких оснований, лучше к ней прислушаться. Да на самом деле, может, кощей все-таки интереснее получить этот старый меч, чем посадить меня в клетку? Это я так себя успокаиваю». «Телег подана. Громко прокричал наш младший сотрудник, выводя лошадь под узцы. Он еще раз взбил сено в телеге, поправил подпруги и помог мне вскарабкаться на трон. Его ловко пристроилась чуть сзади, на сене, свесив ножки в полосатых чулочках. Митя занял место возницы, присвистнул, причмокнул губами, и рыжая кобыла бодренько двинулась вперед. Стрельцы распахнули ворота, сжимая шапки и провожая нашу опергруппу на операцию. Все улыбались, хотя прекрасно понимали, куда мы едем. Это, кстати, ободряло. Тем более, что за воротами отделения нас уже ждала огромная толпа народу, приветственно махая руками и всячески выражая готовность к... ...участию... Не робей, батюшка сыскной воевод Я только кашу доварю, мужика накормлю, детей отмою скотину встречу Хоть приберусь, да сама приоденусь и к тебе на выручку А чё, православные, под магнём милиции? А ты не православный, ты не лезь Куды ты прёшь, морд ненашенская, а? Чего? Сколько вас таких? Сколько-сколько? А, а, ну тогда идите, помогайте Я бы тоже помог, коль меня столько было «Сначала мне казалось, что я попал не туда, и у меня проблемы со слухом». Народ толпообразно рванулся в никому неизвестном направлении спасать участкового. От кого, зачем, как они вообще узнали, что мы едем на опасное задание? «И что, сиськной вы его, да Я вон только за семьдесят годков шагнул, а пудовый молтвы шкузниц подбрасываю. шаток сынков своих крикнул: Сенька, Павка, Петька, Мишка, Стёпка, Федька, Бойка, Васька, Алешка, Сережка. Взяли по молту и за мной. Не, сестер не брать. Самим надо поддержать плечом милицию. «Готен морген, хер, полицай участковый! Я есть прислан от немецких слабода. Ферштейн, их бин должен спросить, сколько законопослушных немцев мы должны выставить на Блицкрику речки Смородина? Айн, цвайн, драйм, яволь! Будут все зибен!» Я не представлял, куда деваться, потому что, похоже, уже все Лукошкина знало о том, что на вечер у нас забит стрелк с Кащием. И, естественно, всем оно интересно, все хотят помогать... А я-то еще как последний дурак, надеялся царя в тереме удержать. Что там царь? У меня тут уже полк добровольцев с трудовым инвентарем перевес за телегой марширует. Бабушка! А че ты меня-то сокол ясный? Я ни в чем ни разу не повинная. Я в горнице сидела, экспертизе баловалась. М на и набаловались в играм на триста, кажется, да? Пять тьфу на я ведь уже извинилась, надулась А вот про то, как информация секретные из отделения на весь город просочилась, про то ты лучше Митеньку своего спроси. Он такой же мой, как и ваш, буркнул я, но не признать Бабкиной правоты не мог. Митя, а ну признавайся, кому ты чего наплел, что за нами народное ополчение шествует как за Мининым и пожарским. Не, приспокойно откликнулся он, поигрывая вожжами. «Никому ничего не говорил, окромя приказа ваш личного, азиат толстому и кавказцу горбоносому». «Так, и где ты им это передал?» – начал прозревать я. «Где-где? В кубаке. Где же еще их найдешь -то? Я же вам докладывался, захожу к Вениаминчу, а там дым коромыслом, Свадь третий день гуляет, а за соседним столиком...» «Убью!» С запоздалой тоской простонал я, оборачиваясь назад, где к общему шествию присоединилась пьянючая невеста в белом и счастливый жених с лопатой наперевес. И это при условии, что Кощей Бессмертный непременно требовал передачи заложницы без свидетелей один на один. Ну что ж, потом ему сюрприз будет. «Бабуль...» Я так понимаю, что сейчас мы все равно от них не отвяжемся. Но там, поближе к реке, вы как-нибудь сумеете сдержать гневный порыв народных масс? А то ведь он просто уйдет и не выдаст нам Марьяну. — Попробую, Никитушка. Углубляясь в свои мысли, протянула Ега довольно уверенным тоном. Даже слишком уверенным, как мне показалось. А на выходе из города у ворот нас торжественно дожидались еще два всадника. Толстый... «И тощий! Эти-то куда лезут? Я ж вроде их по домам отпустил!» Уй -уй -уй, Мы сами, Марьянка, Ханом спасать будем!» Широко осклабившись, помахал мне в седле узкоглазый сын хана Бухатура. «Кито ее от шайтан баба! Избавит тот ее и...» Он вытянул губы трубочкой, и сладко причмокивая. «И сам уж бара бар бар Я громко хлопнул себе ладонью по лбу. «Э, зачем так себя бьешь? – удивился молодой князь Павлинашвили. «За царевну переживаешь, да? Не переживай, Гена Цуали, я ее сам спасу, да? Кто против, зарежу. Прямо здесь зарежу, да?» Мне хотелось сию же самую минуту вызвать наряд милиции и попросить стрельцов сунуть этих клоунов в поруб, дня на два мозги провентилировать. От этого благоразумного поступка меня удержала подленькая мысль. «А может, попробовать их предложить Кощею, Ну, как бесплатный бонус к мячу?» «Пусть идут», — махнул рукой я, обращаясь больше к Еге. «Хуже не будет. У нас и так вон какая-то толпень на хвосте». «И то верно, Никитушка», — согласилась моя домохозяйка. «Чего же раньше времени обижать детишек?» Пусть чай попрыгают перед Кащеюшкой, сапельками помашут, друг перед дружкой покрасуется. Ну, а потом он их съест, конечно. Эта концовка меня не очень устраивала. Но разберемся на месте. В конце концов все рискуем. Чем они лучше?